Глава тридцать Прохладная вода моментально привела меня в порядок. Разбежавшись, нырнул на мелководье и проплыл у самого дна несколько метров, после чего выскочил совсем рядом со смеющейся каори. Занятая игрой, девушка даже не заметила, как подобрался к ней. «Попалась!» — воскликнул я, поднявшись за ее спиной и схватив за грудь. ха ха ха, -ха Испуганная синевласка заголосила так, что у меня заложило уши а в следующую секунду отмахнулась и заехала локтем прямо мне по голове. На пару мгновений передо мной все поплыло, и я пошатнулся и отступил. «Изаму!» — воскликнула девушка, резко ко мне обернувшись. «Ты что делаешь?» «Да так», — пробормотал я, пытаясь справиться с легким головокружением. «Развлекаюсь». «С ума сошел!» — продолжала возмущаться та. «Ты же напугал меня до...» Но в этот момент краем глаза я приметил, как позади Каори мелькнули рыжие кудри, и в следующую секунду Синевласка полетела ко мне в объятие. Я вовремя подхватил ее и обнял. Девушка подняла на меня благодарный взгляд, но уже через мгновение вновь вспыхнула от гнева, вырвавшись из рук. «Да вы издеваетесь надо мной! Сговорились?» «Мико!» — развернулась к подруге, которая уже улепетывала на берег. «А ну стой, негодница!» К помчалась за рыжей малышкой. Я же только усмехнулся, смотря им вслед. «Веселая у тебя команда». Ко мне подошла Айена. «Согласен», — кивнул я. «Впервые так повезло с работой». из за нее надо держаться. Поверь мне, бегая в клинике, я не особо радуюсь». «Так, может, оставишь ее и...» «Нет», — она покачала головой. «Я помогаю Изаму, помогаю спасать чужие жизни. Для меня это очень важно». Я хочу дать этому миру хоть капельку чего-то хорошего. Ты даруешь людям успокоение и радость, и я помогаю излечиться». «Да», — хмыкнул я, польза от моей работы толком никакой». «Не говори глупостей», — рассмеялась сестренка и толкнула в плечо. «Ты даже не представляешь, насколько сильно помогаешь людям. Интересно, как?» Все просто. В наше неспокойное время все слишком загружены. Сам, наверное, я видел, насколько бешеная жизнь в столице». Было такое. Вот из-за подобного образа жизни люди становятся уязвимы ко всякого рода эмоциональным болезням. Они устают, выгорают, впадают в депрессию. Оттуда один шаг до серьезных заболеваний. А твои новеллы спасают их от хандры. Прочитали парочку глав и готово. Вновь веселый и бодрый. Звучит логично, но перестань. Еще один удар в плечо. Еще недавно мой брат казался мне настоящим ответственным мужчиной. Я не хочу, чтобы он превращался в неуверенного мальчишку. Я улыбнулся и выпрямился, расправив плечи. «Как скажешь, сестренка, я другим и не хочу быть. Вот и отлично!» Она взяла в руки мяч, что все это время плавал рядом. «Может, тогда поиграем на берегу со всеми?» «Хорошая мысль, а то Митсука что-то от нас убежала. Пора ее вытягивать на солнышко!»